580, сентябрь 30 -е. Человеку всегда нужно наличие каких-то условий, чтобы он двигался вперед по пути духовного развития. Это создает условность продвижения, а ученика, следующего за учителем, делает условным учеником. Мы ставим очень высоко ученичество, безусловно. То есть такое состояние или настроение сознания, когда устремлен к восхождению при всяких условиях, даже самых трудных и немыслимых. Примером такого несломимого и неукротимого и победного пылания Духа может служить поведение первых христиан, когда сжигаемые заживо, облитые смолою, они настолько погружались в восторженное состояние Духа, что пели гимны, не ощущая физических страданий. Это была победа Духа над плотью. Такое огненное устремление к своему владыке преодолевало ярость плотных условий. Дух побеждал. Такое следование за позвавшим было безусловным. Готовность следовать за учителем тоже должна быть безусловной. Готовность — качество сложное. Ее нетрудно явить, когда все за, но когда все становится против, и препятствия громоздятся, как горы, Тогда полноту готовности, духа и вить достижений будет очень высоким.